Согласно выработанной им довольно сложной теории, ему требовались любовницы для парадного блеска и покорные рабыни для удовольствий. Он убивал себя наслаждением, как убивает себя художник, творя свой шедевр. Впрочем, не мне его упрекать. Я наблюдал его жизнь, и мое мнение о нем непрестанно менялось. Что чаще всего происходит в отношении людей, с которыми мы тесно соприкасаемся. Когда речь идет о людях более далеких, мы обычно довольствуемся тем, что судим о них в самых общих чертах и выносим свое суждение раз и навсегда. Временами вызывающие дерзость Луция, его резкость, его с расчетом брошенное рискованное словцо настораживали меня». Однако я чаще поддавался очарованию его живого и острого ума. Порой какое-нибудь меткое замечание вдруг позволяло предположить в нем будущего государственного деятеля. Я говорил об этом с Марцием Турбоном. Каждый вечер после трудов, которыми заполнен день префекта претарианцев, он приходил ко мне потолковать о текущих делах и сыграть партию в кости. Мы снова и снова... Придирчиво перебирали все шансы Луции быть достойным императорского поста. Друзей удивляли терзавшие меня сомнения. Некоторые, пожав плечами, советовали мне принять любое решение, какое мне придет в голову. Они воображали, будто завещать кому-либо полмира так же просто, как оставить в наследство загородный дом. Ночами я снова... Возвращался к тем же мыслям. Луцию едва исполнилось тридцать. Кем был в его годы Цезарь? Папенькиным сынком, увязшим в долгах и скандалах. Как в самые плохие для меня дни, в Антиохии, перед усыновлением меня Трояном, я с горечью думал о том, что ничто не происходит так медленно, как истинное рождение человека». Мне и самому было немногим более тридцати, когда поход в Паннонию открыл мне глаза на ту ответственность, которую налагает на человека власть. Иногда Луций казался мне больше к этому подготовленным, чем я в свои тридцать лет. Я принял решение внезапно, после нового приступа удушья, более тяжелого, чем все предыдущие. Он напомнил мне о том, что нельзя терять время даром. Я усыновил Луция, который принял имя Элия Цезаря. В его честолюбии было что-то легкомысленное. Он был требователен, но не жаден, поскольку привык получать от жизни все, что пожелает. Мое решение он воспринял с абсолютной непринужденностью. Я имел неосторожность как-то сказать, что этот белокурый принц будет великолепен в императорском пурпуре. Недоброжелатели поспешили истолковать мои слова в том смысле, что я вознамерился расплатиться империей за мою давнюю привязанность к Луцил. Это означало полное непонимание тех идей, какими руководствуется государь который хоть в малой степени заслуживает этого звания. Впрочем, если бы подобные соображения хоть как-нибудь на меня влияли, Луций был бы далеко не единственным, на ком я мог остановить свой выбор. Моя жена умерла в своей резиденции на Палатине. Она по-прежнему предпочитала его Тибуру и в последние годы жила там в окружении маленького двора, который составляли испанские друзья и родственники, ибо только с ними она еще считалась. Соблюдение общепринятых условностей, забота о приличиях, слабые попытки наладить между нами хоть какие-то отношения, мало-помалу прекратились, оставив в неприкрытом виде раздражение и неприязнь, а с ее стороны просто ненависть. Незадолго до ее кончины я нанес ей визит. Болезнь еще больше ожесточила эту язвительную и мрачную женщину. Наше свидание послужило ей поводом обрушиться на меня с яростными обвинениями. Они облегчили ей душу, но она имела нескромность предъявить их мне при свидетелях. Она поздравляла себя с тем, что умирает бездетный, ибо мои сыновья наверняка походили бы на меня, и она питала бы к ним такое же отвращение, как к их отцу. Эта клокотавшая ненавистью фраза была единственным доказательством ее любви ко мне. Моя Сабина — Я перебирал те немногие приятные воспоминания, которые всегда остаются о живом существе, если постараться их отыскать. Я вспоминал корзину фруктов, которую она прислала мне в день моего рождения после очередной ссоры. Следуя в носилках по узким улочкам Тибурской муниципи, я очутился перед скромным загородным домом, который когда-то принадлежал моей тёще Матидии. И с воскресил в памяти несколько ночей того далекого лета, когда я тщетно пытался добиться расположения своей молодой супруги насмешливой и холодной. Смерть жены огорчила меня меньше, чем смерть Аритеи, моей управительницы в Тибури, которую в ту же зиму унес приступ лихорадки. Поскольку так и не распознанный врачами недуг, от которого скончалась Сабина, сопровождался мучительными болями в животе, меня обвинили, будто я ее отравил. И нашлись люди, легко поверившие этой нелепой сплетне. Нужно ли говорить, что я никогда не пошел бы на столь бесполезное преступление? Должно быть, именно кончина моей жены побудило Сервиана поставить на карту все. Влияние, которым Сабина пользовалась в Риме, было ему хорошо известно. С ее смертью рушилась одна из самых главных его опор. Кроме того, ему недавно пошел девяностый год, и он тоже не мог терять время даром. В течение нескольких месяцев Он пытался привлечь на свою сторону небольшие группы командиров притарианской гвардии, иногда в расчете на суеверное уважение, каким обычно бывает окружен столь почтенный возраст, он шел на риск и перед своими сторонниками разыгрывал из себя императора. Незадолго до этого я усилил тайную военную полицию организацию что и говорить мало почтенную но ее полезность вскоре подтвердил последующий ход событий